Глава 31 первая. Возникло и присутствовало какое-то внутреннее напряжение, но не утомляющее, а радостное. Он даже точно ощущал, в каком месте это напряжение, в передней части груди, под костями. Напряжение это слегка распирало, как горячеватый воздух, ныло приятно и, пожалуй, звучало, только не звуками земли, не теми, которые воспринимает ухо. Это было иное чувство. Не то, что на прошлых неделях тянул его за Зои по вечерам. Он нес в себе и берег это напряжение, все время слушал его. Теперь-то он вспомнил, что и его знал в молодости, но потом начисто забыл. Что это за чувство? Насколько оно постоянно необманно? Зависит ли оно целиком от женщины, вызвавшей его? Или еще и от загадки, от того, что женщина не стала близкой, а потом она рассеется? Впрочем, выражение «стать близкой» теперь не имело для него смысла. Или все-таки имело. Это чувство в груди одной и осталось надеждой, и потому Олег так его сохранял. Оно стало главным наполняющим, главным украшающим жизнь. Он удивлялся, как это стало. Присутствие веки делало весь раковый корпус интересным, цветным. Только тем и не иссыхал этот корпус, что они дружили хотя Олег видел ее совсем немного, иногда мельком. Еще она переливала ему кровь на днях. Говорили опять хорошо, правда, не так свободно при сестре. Сколько он рвался отсюда уехать, а теперь, когда ему подходили сроки выписываться, было уже и жаль. В Уштереке он перестанет видеть Вегу. И как же? Сегодня в воскресенье он как раз не имел надежды увидеть ее. А день был теплый, солнечный, с неподвижным воздухом, застывшим для разогрева, для перегрева. И Олег отправился гулять по двору. И, душа, и разнимаемый этим густеющим теплом, хотел представить, а как она это воскресенье проводит, чем занята. Он теперь передвигался вяло, не так, как раньше. Он уже не вышагивал твердо по намеченной прямой, круто поворачиваясь в ее концах. Он шел ослабло, со осторожностью приседал на какую-нибудь скамью, а если вся была свободна, то и растягивался полежать. Так и сегодня в халате, не застегнутом, в напашку, он брел со спиной осевшей, то и дело останавливался и задирал голову смотреть на деревья. Одни уже стояли в ползелени, другие в четверть, а дубы не развернулись нисколько. И все было хорошо. Неслышный, незаметно вылезающий, уже много зеленело травки, Там и здесь. Такой даже большой, что за прошлогоднюю бы ее принять, если б не так зелено. На одной открытой аллейке на пригреве Олег увидел Шулубина. Тот сидел на плохонькой узкодосочной скамье без спинки, сидел на бедрах, свисая несколько и назад, несколько и вперед, а руки его, вытянутые и соединенные в пальцах, были сжаты между коленями. И так еще с головой опущенной на отъединенной скамейке в резких светах и тенях Он был как скульптура потерянности. Олег не против был бы сейчас подсесть к Шулубину. Он ни разу еще не улучил толково с ним поговорить, а хотелось, потому что из лагеря он знал, те-то и носят в себе, кто молчат. Да и вмешательство Шулубина в спор на поддержку расположило и задело Олега. И все ж он решил пройти мимо. Все оттуда же понял он и признал священное право всякого человека на одиночество. Шел он мимо, но медленно, загребая сапогами по гравию, не мешая себя и остановить. Шулубин увидел такие сапоги, а по сапогам поднял голову, смотрел безучастно, как бы лишь признавая, «Да, ведь в одной палате лежим». И Олег еще два шага отмерил, когда Шулубин полувопросом предложил ему садить. На ногах Шулубина тоже были не простые больничные тапочки, но комнатные туфли с высокими бочками. От того он мог тут гулять и сидеть, а голова открытая — редкие колечки серых волос. Олег завернул, сел, будто все равно ему было, что дальше идти, что сидеть. А сидеть, впрочем, и лучше. С какого конца ни начни, мог бы он закинуть Шулубину узловой вопрос. Тот узловой, в ответе на который человек весь но вместо этого только спросил. — Так что, послезавтра, Алексей Филиппович? Он и без ответа знал, что послезавтра. Вся палата знала, что на послезавтра назначена Шулубину операция. А сила была в Алексее Филипповиче, как никто еще в палате не называл молчаливого Шулубина. Сказано это было как ветеран ветерану. — На последнем солнышке погреться, — кивнул Шулубин. «Не последнее, пробасил Костоглотов. А косясь на Шулубина, подумал, что, может быть, и последнее. Подрывала сила Шулубина, что он очень мало ел, меньше, чем велел ему аппетит. Он берегся, чтобы потом меньше испытывать болей. В чем болезнь, Шулубина Костоглотов уже знал и теперь спросил. Так и решили на бок выводить. Собрав губы, как для чмоканья, Шулубин еще покивал. Помолчали. Все-таки есть рак и рак, высказал Шулубин, смотря перед собою не на Олега. Из раков еще какой рак. В каждом плохом положении еще есть похуже. Мой случай такой, что если с людьми не поговоришь, не посоветуешься. Домой, пожалуй, тоже. Не. Мой хуже, как хотите. У меня болезнь какая-то особенно унизительная, особенно оскорбительная, и последствия страшные. Если я останусь жив, а это еще большое если. Около меня неприятно будет стоять, сидеть, вот как вы сейчас. Все будут стараться шага за два. А если кто-нибудь станет ближе. Я сам непременно буду думать, ведь он еле терпит, он меня проклинает. То есть уже вообще с людьми не побудешь. Костоглотов подумал, чуть насвистывая не губами, а зубами, рассеянно проталкивая воздух через соединенные зубы. Вообще трудно считаться, кому тяжелей. Это еще труднее, чем соревноваться успехами. Свои беды каждому досадней. Я, например, мог бы заключить, что прожил на редкость неудачную жизнь, — Ну, откуда я знаю? Может быть, вам было еще круче? Как я могу утверждать со стороны? — И не утверждайте, а то ошибетесь. Шулубин повернул таки голову и вблизи посмотрел на Олега слишком выразительными, круглыми глазами с кровоизлияниями по белку. — Самая тяжелая жизнь. Совсем не у тех, кто тонет в море, роется в земле или ищет воду в пустынях. Самая тяжелая жизнь у того, кто каждый день, выходя из дому, бьется головой о притолоку. Слишком низкая. Вы что, я понял так, воевали, потом сидели, да? Еще института не кончил. Еще в офицера не взяли. Еще в вечной ссылке сижу. Олег задумчиво это все отмерил без жалобы. Еще вот рак. — Ну, раками мы поквитаемся. — А насчет остального, молодой человек... — Да какой я к чертям молодой? — То считаете, что голова на плечах первая, что шкура не перелицована? — Насчет остального... — Я вам так скажу. Вы хоть врали меньше, понимаете? Вы хоть гнулись меньше. Цените. Вас арестовывали, а нас... На собрание загоняли прорабатывать вас. Вас казнили, а нас заставляли стоя хлопать оглашенным приговором. Да не хлопать, а требовать расстрела, требовать. Помните, как в газетах писали? Как один человек всколыхнулся, весь советский народ, узнав о беспримерно подлых злодеяниях. Вот это... Как один человек. Вы знаете, чего стоит? Люди мы все-все разные, и вдруг... Как один человек. Хлоп-то надо ручки повыше задирать, чтобы соседи видели и президиум. А кому не хочется жить? Кто на защиту вашу стал? Кто возразил? Где они теперь? Если такой воздерживается... — Не против, что воздерживается, когда голосует расстрел промпартии? — Пусть объяснит, — кричат, — пусть объяснит. Встает с пересохшим горлом. — Я думаю, на двенадцатом году революции можно найти другие средства пресечения. — Ах, негодяй, пособник, агент! И на другое утро повесточка в ГПУ. — И на всю жизнь. И произвел Шулубин то странное спиральное кручение шеи и круглой головой. Он на скамейке-то, перевешенный вперед и назад, сидел, как на насесте крупная неуседливая птица. Костоглотов старался не быть отсказанного польщенным. — Алексей Филиппович, это значит, какой номер потянешь? Вы бы на нашем месте были такими же мучениками, как мы на вашем, такими же приспособленцами. Но ведь вот что, калилы и пекло таких, как вы, кто понимал. Кто понял, рано. А тем, кто верил, было легко. У них руки в крови. Так не в крови они же не понимали. Косым пожирающим взглядом мелькнул старик. А кто это верил? Да я вот верил до финской войны. А сколько это верили? Сколько это не понимали? С пацана и не спрос. Но признать, что вдруг народишка наш весь умом оскудел, не могу, не иду. Бывало, чтоб там барин с крыльца не молол, мужики только осторожненько в бороду ухмылялись. И барин видит, и приказчик сбоку замечает. Подойдет, пора кланяться, и все как один человек. Так это значит, мужики барину верили, да? Да кем это нужно быть, чтобы верить? Вдруг стал раздражаться и раздражаться Шулубин. Его лицо при сильном чувстве все смещалось, менялось, искажалось, ни одна черта не оставалась спокойной. То все профессоры, все инженеры стали вредители, а он верит. То лучшие комдивы гражданской войны, немецко-японские шпионы, а он верит. То вся ленинская гвардия, лютые перерожденцы, а он верит. То все его друзья и знакомые, враги народа, а он верит. То миллионы русских солдат изменили родине, а он все верит. То целые народы от стариков до младенцев срезают под корень, а он все верит. Так сам-то он кто, простите, дурак? Да неужели ж весь народ из дураков состоит? Вы меня извините, народ умен, да жить хочет. У больших народов такой закон — все пережить и остаться. И когда о из нас история... Спросит над могилой, кто ж он был. Останется выбор по Пушкину. В наш гнусный век на всех стихиях человек тиран, предатель или узник. Олег вздрогнул. Он не знал этих строк. Но была в них та прорезающая несомненность, когда и автор, и истина выступают во плоти. А Шулубин ему погрозил крупным пальцем. Для дурака у него и места в строчке не нашлось. Хотя знал же он, что и дураки встречаются. Нет, выбор нам оставлен троякий. Если помню я, что в тюрьме не сидел и твердо знаю, что тираном не был... — Значит... — усмехнулся и закашлялся Шулубин. — Значит... И в кашле качался на бедрах вперед и назад. Так вот такая жизнь, думаете, легче вашей, да? Весь век я пробоялся, а сейчас бы сменялся. Подобно ему и Костоглотов, тоже осунувшись, тоже перевесив вперед и назад, сидел на узкой скамье, как хохлатая птица на жердочке. На земле перед ними наискосок ярко чернили их тени с подобранными ногами. — Нет, Алексей Филиппович, это слишком с плеча осуженно слишком жестоко. Предателями я считаю тех, кто доносы писал, кто выступал свидетелем. Таких тоже миллионы. На двух сидевших, ну, на трех. Одного доносчика можно посчитать? Вот вам и миллионы. Но всех записывать в предателя это сгоряча. Погорячился и Пушкин. Ломает в бурю деревья, а трава гнется. Так что трава предала деревья? У каждого своя жизнь. Вы сами сказали, пережить народный закон Шулубин сморщил все лицо так сморщил, что мало рта осталось, и глаза исчезли. Были круглые, большие глаза, и не стало их, одна слепая сморщенная кожа. Разморщил. Та же табачная радуга, обведенная прекрасненным белком. Но смотрели глаза о мытие. Но значит, облагороженная стадность. Боязнь остаться одному. Вне коллектива вообще от не ново. Фрэнсис Бекон еще в XVI веке выдвинул такое учение об идолах. Он говорил, что люди не склонны жить чистым опытом. Им легче загрязнить его предрассудками. Вот эти предрассудки и есть идолы. Идолы рода, как называл их Бекон. Идолы пещеры. Он сказал «идолы пещеры», и Олегу представилась пещера. С костром посередине, вся затянутая дымом, дикари жарят мясо, а в глубине полунеразличимый стоит синеватый идол. Идолы театра. Где же идол? В вестибюле? На занавесе? Нет, приличнее, конечно, на театральной площади, в центре сквера. А что такое идолы театра? Идолы театра — это авторитетные чужие мнения, которыми человек любит руководствоваться при истолковании того, чего сам он не пережил. Ох, как это часто! А иногда, что и сам пережил, но удобнее верить не себе. И таких я видел. Еще идолы театра — это неумеренность в согласии с доводами науки. Одним словом, это добровольно принимаемые... Заблуждение других. Здорово. Очень понравилось Олегу. Добровольно принимаемое заблуждение других. Да. И, наконец, идол рынка. О, это представлялось легче всего. Базарное тесное кишение людей и возвышающийся над ними Алибастровый идол. Идол рынка это заблуждение, проистекающее от взаимной связанности и сообщности людей. Это ошибки, опутывающие человека из-за того, что установилось употреблять формулировки, насилующие разум. Ну, например, враг народа, не наш человек, изменник. И все отшатнулись. Нервным вскидыванием то одной, то другой руки Шулубин поддерживал свои восклицания и опять это походило на кривые и неловкие попытки взлететь у птицы, по крыльям которые прошлись расчисленные ножницы. В спину им прожаривало не по весне горячее солнце. Не давали тени еще не слившиеся ветки, отдельно каждая с первой озеленью. Еще нераскаленное по южному небо сохраняло голубизну между белых хлопьев дневных переходящих облачков. Но, не видя или не веря, вознеся палец над головой, Шулубин тряс им. А над всеми идолами небо страха. В серых тучах навислое небо страха. И хочется только спрятаться под крышу, поближе к огню и к родным. Знаете, вечерами, безо всякой грозы, иногда наплывают такие серо-черные, толстые низкие тучи. Прежде времени мрачнее темнеет. Весь мир становится неуютным, и хочется только спрятаться под крышу, поближе к огню и к родным. Я двадцать пять лет жил под таким небом. И я спасся только тем, что гнулся и молчал. Я двадцать пять лет молчал. А может быть, двадцать восемь, сочтите сами. То молчал для жены, то молчал для детей, то молчал для грешного своего тела. Но жена моя умерла. Но телом ее мешок с дерьмом и дырку будут делать сбоку. Но дети мои выросли необъяснимы черствы, необъяснимо. Если дочь вдруг стала писать и прислала мне вот уже третье письмо, это не сюда, домой, это я за два года считаю, так оказывается, потому что парторганизация от нее потребовала нормализовать отношения с отцом, понимаете? А от сына и этого не потребовали. Водя косматыми бровями, всей своей взъерошенностью, Шулубин повернулся к Олегу. Ах, вот кто он был! Он был сумасшедший мельник из русалки. Какой я мельник? Я ворон! Я уж не знаю. Может, мне дети эти приснились. Может, их не было. Скажите, разве человек бревно? Это бревну безразлично, лежать ли ему в одиночку или рядом с другими бревнами. А я живу так, что если потеряю сознание, на полу, паду, умру. Меня и несколько суток соседи не обнаружат. И все-таки, слышите, слышите... Он вцепился в плечо Олега, будто боясь, что тот не услышит. Я по-прежнему остерегаюсь, оглядываюсь. Вот что я в палате у вас осмелился произнести. В фергане я этого не скажу. На работе не скажу. А то, что вам сейчас говорю, это потому, что стол операционный мне уже подкатывают. И то бы при третьем не стал. Вот как, вот куда меня приперли. А я окончил сельскохозяйственную академию. Я еще кончил высшие курсы истмата диамата. Я читал лекции по нескольким специальностям. Это все в Москве. Но начали падать дубы. В академии пал Муралов. Профессоров заметали десятками. Надо было признать ошибки? Я их признал. Надо было отречься? Я отрекся. Какой-то процент ведь уцелел же. Так вот я попал в этот процент. Я ушел в чистую биологию, нашел себе тихую гавань. Да началась чистка и там, да какая! Подметали кафедры биофаков. Надо было оставить лекции? Хорошо, я их оставил. Я ушел ассистировать. Я согласен быть маленьким. Палатный молчальник. С какой легкостью он говорил? Так у него лилось, будто привычнее дело не знал ораторствовать. Уничтожались учебники великих ученых. Менялись программы. Хорошо, я согласен. Будем учить по-новым. Предложили анатомию, микробиологию, нервные болезни перестраивать по учению невежественного агронома и по садоводной практике. Браво, я тоже так думаю. Я за. Нет, еще и в уступите. Хорошо, я не спорю. Я буду методист. Нет, жертва неугодна. Снимаю это с методиста. Хорошо. Я согласен. Я буду библиотекарь. Библиотекарь в далеком каканди. Сколько я отступил, но все-таки я жив, но дети мои кончили институты. А библиотекарям спускают тайные списки уничтожить книги по лженауке генетики, уничтожить все книги персонально таких-то. Да привыкать ли нам? Да разве сам я с кафедры Диамата четверть века назад не объявлял теорию относительности контрреволюционным мракобесием? Я составляю акт. Его подписывает мне порторг, спецчасть. И мы суем туда в печку. Генетику, левую эстетику, этику, кибернетику, арифметику. Он еще смеялся, сумасшедший ворон. Зачем нам костры на улицах? Излишний этот драматизм. Мы в тихом уголке, мы в печечку, от печечки тепло. Вот куда меня приперли к печечке спиной. Зато я вырастил семью. И дочь моя, редактор районной газеты, написала такие лирические стихи. Нет, я не хочу отступаться, прощения просить не умею. Уж если драться, так драться. Отец и его в шею. Бессильными крыльями висел его халат. — Да... — только и мог отозваться Костоглотов. Согласен. Вам не было легче. То — То-то... Шулубин поддышался, сел равновеснее и заговорил спокойнее. — И скажите, в чем загадка чередования этих периодов истории? В одном и том же народе за каких-нибудь десять лет спадает вся общественная энергия и импульсы доблести, сменившие знак, становятся импульсами трусости. Ведь я ж большевик семнадцатого года. Ведь как же я смело разгонял в Тамбове сэро-меньшевистскую думу, хотя только и было у нас два пальца в рот и свистеть. Я участник гражданской войны. Ведь мы же ничуть не берегли свою жизнь. Да мы просто счастливы были отдать ее за мировую революцию. Что с нами сделать? Как мы могли поддаться? И чему больше? Страху? Идолам рынка? Идолам театра? Ну, хорошо, я маленький человек, но... Надежда Константинна Крупская. Что же она не понимала, не видела? Почему она не возвысила голос? Сколько бы стоило одно ее выступление для всех нас? Даже если бы оно обошлось ей в жизнь, да, может быть... Мы бы все переменились, все уперлись, и дальше бы не пошло. Эрджиникидзе, ведь это был орел. Не шли с Сельбургом, ни каторга его не взяли. Что ж удержало его один раз, один раз выступить вслух против Сталина. Но они предпочли загадочно умирать или кончать самоубийством. Да разве это мужество, объясните мне? — Я ли вам, Алексей Филиппич, мне ли вам? Уж это вы объясните. Шулубин вздохнул и попробовал изменить посадку на скамье. Но было ему больно и так, и сяк. — Мне интересно другое. Вот вы родились уже после революции, но сидели. И что ж вы, разочаровались в социализме или нет? Костоглотов улыбнулся неопределенно. Шулубин освободил одну руку, он поддерживался ею на скамье, слабую уже, больную руку, и повис ею на плече Олега. — Молодой человек, только не сделайте этой ошибки. Только из страданий своих и из этих жестоких лет не выведите, что виноват социализм. То есть, как бы вы ни думали, но капитализм все равно отвергнут истории навсегда. Там у нас... Там у нас так рассуждали, что в частном предпринимательстве очень много хорошего. Жить легче, понимаете? Всегда все есть, всегда знаешь, где что найти. Тоже это обывательское рассуждение. Частное предпринимательство очень гибко, да. Но оно хорошо только в узких пределах. Если частное предпринимательство не зажать в железные клещи, то из него вырастают Люди-звери, люди-биржи, которые знать не хотят удержу в желаниях и в жадности. Прежде чем быть обреченным экономически, капитализм уже был обречен этически. Давно. — Но, знаете, — повел Олег лбом, — людей, которые удержу не знают в желаниях и в жадности, я, честно говоря, наблюдаю и у нас. И совсем не среди кустарей с патентами. — Правильно. — Все тяжелее ложилась рука Шулубина на плечо Олега. — Так потому что социализм какой! Мы проворно поворачивались. Мы думали, достаточно изменить способ производства, и сразу изменятся люди. От черта лысого! Они сколько не изменились. Человек есть биологический тип. Его меняют тысячелетия. — Так какой же социализм? — А вот какой? — Загадка. — Говорят... Демократический, но это поверхностное указание, не на суть социализма, а только на вводящую форму народ государственного устройства. Это только заявка, что не будет рубки голов, но ни слова, на чем же социализм этот будет строиться. И не на избытке товаров можно построить социализм, потому что если люди будут буйволами, растопчут они эти товары. И не тот социализм, который. Не устает повторять о ненависти, потому что не может строиться общественная жизнь на ненависти. А кто из года в год пламенел ненавистью, не может с какого-то одного дня сказать Шабаш, с сегодняшнего дня я отненавидел и теперь только люблю. Нет, ненавистником он и останется, найдет кого ненавидеть поближе. Вы не знаете такого стихотворения Гервига? Мы достаточно долго любили. Олег перехватил. И хотим, наконец, ненавидеть. Еще б не знать, мы его в школах учили. Верно, верно. Вы учили его в школах. И ведь это страшно. Вас учили в школах ему. Надо бы учить совсем наоборот. Мы так долго ненавидели и хотим, наконец, любить. К чертовой матери с вашей ненавистью мы, наконец, хотим любить. Вот какой должен быть социализм. Так христианский, что ли, догадывался Олег. Христианский — это слишком запрошено. Те партии, которые так себя назвали в обществах, вышедших из-под Гитлера и Муссолини, из кого и с кем берутся, такой социализм строить не представляю. Когда Толстой в конце прошлого века решил практически насаждать в обществе христианство, его одежды оказались неистерпимы для современности. Его проповедь не имела с действительностью никаких связей. Я бы сказал, именно для России с нашими раскаяниями, исповедями и мятежами, с Достоевским, Толстым и Кропоткиным один только верный социализм есть — нравственный. И это вполне реально. Костоглотов хмурился. Но как это можно понять и представить — нравственный социализм? Они трудно и представить, — опять оживлялся Шулубин, но без этого всполошенного выражения Мельника-ворона. Он светлее оживился, и, видно, очень ему хотелось Костоглотова убедить. Он говорил раздельно, как урок. «И ведь миру — такое общество, в котором все отношения, основания и законы будут вытекать из нравственности и только из нее. Все расчеты...» как воспитывать детей, к чему их готовить, на что направить труд взрослых и чем занять их досуг, все это должно выводиться только из требований нравственности. Научные исследования, только те, которые не пойдут в ущерб нравственности и в первую очередь самих исследователей, так и во внешней политике, так и вопросы любой границы, не о том думать, насколько этот шаг нас обогатит или усилит, или повысит наш престиж, а только об одном — Насколько он будет нравственен? Ну, это вряд ли возможно. Еще двести лет. Но подождите, морщился Костоглотов, я чего-то не ухватываю. А где же у вас материальный базис? Экономика-то должна быть, это самое, раньше? Раньше? Это у кого как? Например, Владимир Соловьев довольно убедительно развивает что можно и нужно экономику строить на основании нравственности. — Как? — Сперва нравственность, потом экономика? — А смотрел Костоглодов. Да. — Слушайте, русский человек, вы Владимира Соловьёва не читали, конечно, ни строчки. Костоглотов покачал губами. — Но имя-то хоть слышали? — Тюряги. — А Кропоткина хоть страницу читали? Взаимопомощь среди людей? Все тоже было движение Костоглотова. «Ну да, он же не прав, зачем его читать?» «А Михайловского?» «Да нет, конечно, он же опровергнут и после этого запрещенный изъят». «Да когда читать? Кого читать?» — возмутился Костоглотов. «Я весь век горблю, а меня со всех сторон те ребят Читал и Читал. В армии я лопату из рук не выпускал, и в лагере ее же. А в ссылке сейчас китмень. Когда мне читать?» но растревоженное и настигающее выражение светилось на округлоглазом махнобровом лице Шулубина. Так вот что такое нравственный социализм. Не к счастью устремит людей, потому что это тоже идол рынка счастья, а к взаимному расположению. Счастлив и зверь, грызущий добычу, а взаимно расположены могут быть только люди, и это высшее, что доступно людям. — Нет, счастье вы мне оставьте, — живо настаивал Олег. — Счастье вы мне оставьте хоть на несколько месяцев перед смертью. — Иначе на черта! — Счастье — это мираж, — из последних сил настаивал Шулубин. Он побледнел. — Я вот детей воспитывал и был счастлив. Они мне в душу наплевали, а я для этого счастья книги с истиной в печке жег. А тем более еще так называемые... Счастье будущих поколений. Кто его может выведать? Кто с этими будущими поколениями разговаривал? Каким еще идолам они будут поклоняться? Слишком менялось представление о счастье в веках, чтобы осмелиться подготовлять его заранее. Каблуками давя белые буханки и захлебываясь молоком, мы совсем еще не будем счастливы. Отделясь недостающим, уже сегодня будем. Если только заботиться о счастье, да о размножении, мы бессмысленно заполним землю и создадим страшное общество. А что-то неплохо. Вы знаете, надо пойти лечь. Олег пропустил, как бескровное перед мертвого стало все лицо Шулубина, и без того то измученное. Дайте, дайте, Алексей Филиппович, я вас под руку. Нелегко было шулубиной встать из своего положения. А побрели они медленно совсем. Весенняя невесомость окружала их, но они оба были под подвластны тяготению. И кости их, еще уцелевшее мясо их, и одежда, и обувь, и даже солнечный падающий на них поток все обременяло и давило. Они шли молча, устав говорить. Только перед ступеньками ракового крыльца уже в тени корпуса Шулубин, опираясь на Олега, поднял голову на тополя, посмотрел на клочок веселого неба и сказал, «Эх, бы мне под ножом не кончится! Страшно! Сколько ни живи! Какой собакой не живи! Все равно хочется!» Потом они вошли в вестибюль, и стало сперто, вонько, и медленно, по ступенечке, по ступенечке, Одолевали большую лестницу. Элик спросил. — Слушайте, и это все вы обдумали за двадцать пять лет, пока гнулись, отрекались? — Да, отрекался и думал. Пусто без выражения, слабее отвечал Шулубин. Ниги в печку усовал и размышлял. А что ж я мукой своей и предательством не заслужил хоть немного мысли?